Глава 27 Сегодня вечером состоится концерт, билеты на который мне подарил Чернов. Я пригласила на него свою давнюю знакомую Настю. Близких подруг у меня не было, но с Настей мы иногда общались, так что она с радостью согласилась составить мне компанию. Елизавета Федоровна попросила меня посидеть с близняшками пару часов. Ей нужно было отлучиться по важным делам. Времени до концерта было еще немного, так что, как только я доделала домашние дела, поехала в дом Чернова. Подгузники в верхнем ящике комода в детской давала мне наставление няня перед своим уходом. «Смесь в шкафчике возле холодильника, пюрешки там же». «Я так часто тут бываю, что давно уже запомнила, где находятся детские вещи», — улыбнулась ей я. «Не переживайте». «Мы справимся». Елизавета Федоровна вышла в коридор и надела туфли. «Вас, Ариночка, я и не сомневалась. Ну, если что, звоните», — сказала мне няня, и, попрощавшись с Соней и Машей, вышла из дома. Я закрыла за ней дверь, и мы с близняшками пошли играть в зал. К нам присоединился Денис. Он оказался хорошим братом, уже привык к девочкам и играл с ними». Даже иногда помогал няне их накормить. Соня и Маша тоже полюбили брата и всячески тянулись к нему. Понимали, что он тоже ребенок, и с ним играть веселее, чем со взрослыми. «Ну, как у тебя дела в школе?» — спросила я его. «Да нормально», — ответил он, продолжая играть с девочками. «Уже не терпится уйти на летние каникулы. Мне папа купил путевку в детский лагерь у моря. Я так жду этой поездки. «Осталось совсем немного подождать», — улыбнулась я. «Ага», — Воодушевленно произнес он. Мы поиграли с близняшками еще полчаса, а затем Денис ушел гулять. А я накормила девочек, уложила спать и села на кухню пить чай. На мой телефон пришло сообщение. Я смахнула экран и открыла его. Оно было от Насти. «Прости, Арин, сегодня у меня не получится пойти с тобой на концерт, планы поменялись», — было написано в сообщении. Это сообщение меня сильно расстроило. Больше позвать мне было некого, а одной идти совсем уж грустно. «Арина?» — послышался за спиной голос Чернова. «Ты что тут сидишь одна? А где Елизавета Федоровна?» «Доброе утро, Дмитрий Сер... То есть просто Дмитрий?» Поправила сама себя я. Все никак не могла привыкнуть к тому, что мы теперь на «ты». Елизавета Федоровна попросила меня посидеть с близняшками пару часов. Ей нужно было отлучиться. Соня с Машей уснули, так что я сижу и пью чай одна. Вам заварить? Не откажусь. Улыбнулся он и сел за стол. Я достала кружку с полки и заварила еще одну порцию чая. Затем подала ее Дмитрию. «Пахнет очень вкусно», — сказал он и сделал глоток. «Это цитрусовый чай?» «Да», — ответила я. «А ты чего такая грустная?» — подметил Чернов. «Случилось что?» «Да вот, знакомая, которая обещала пойти со мной сегодня на концерт, в последний момент отказалась идти», — с грустью сказала я. «Теперь мне и пойти не с кем. Разве что ты бы согласился составить мне компанию». — в шутку сказала я. — Ну... — протянул Чернов. — Я был бы не против составить тебе компанию. — Я не поверила своим ушам. Я ведь в шутку предложила, даже не думала, что он согласится. Тем более он такой занятой человек. Неужели так легко выделит время на меня? Ты — Ты серьезно? удивилась я. — Вполне, — невозмутимо произнес он. — Я давно не был на подобных мероприятиях. С радостью бы сходил. Да и тебе компания нужна, не пойдешь ведь туда одна. Тогда сегодня в шесть буду ждать у концертного зала. Всё ещё опасаясь того, что он рассмеется и скажет, что тоже пошутил, ответила я. Но он не смеялся. Будто бы вполне серьезно собрался со мной на концерт. Хотя не удивлюсь, если он тоже отменит все в последний момент. У него ведь постоянно на работе непредвиденные обстоятельства. Сколько раз он отменял прогулки с сыном? В любом случае, выбора у меня нет. Либо с ним, либо одной. Совсем не идти не вариант. Очень хотелось послушать любимую музыку. Посмотрим, что из этого выйдет».